Когда б он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведал Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сене. Ах, может быть, её любовь друзей соединила бы вновь. Но этой страсти и случайной ещё никто не открывал. Онегин обо всём молчал, Татьяна изнывала тайна.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 Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Под улья стрелой пронзенной, Иль мимо пролетит она все благо. Бдение и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, Благословен и тьмы приход.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 Меж тем механик деревенской Зарецкой Жорнов осуждал: "Идёт они эгенс с извинением. Но где же, молвил с узмлением Зарецкой, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант любил методом он из чувства, и чувство, и человек растянуть он позволял никак не будь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нём должны". Мой секундант сказал Евгений: Вот он, мой друг, месье Гильжо. Я не предвижу возражений на представление моё. Хоть человек он и неизвестный, но уж, конечно, малый и честный. Зарецкий губу закусил. Они Генленского спросил: Что ж, начинать? Начнём, пожалуй, сказал Владимир, и пошли за мельницу. Пока вдали зарецкий наш и честный малый ступили в важный договор, враги стоят, потупив взор. Враги! Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ль они часы досуга, трапезу мыслей и дела делили дружно? Ныне злобно врагам наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не рассмеяться ль им, пока не обогрилась их рука, Не разойтиться ль полюбовно, но дико светская вражда Боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошомпал молоток, В граненый ствол уходят пули и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется. Зубчатый надёжно ввинченный кремень взведён ещё, За ближний пень становится гильё смущённый, Плащи бросают два врага, За Рецкой тридцать два шага отмерил с точностью отменной, Друзей развёл покрайний след, И каждый взял свой пистолет. «Теперь сходитесь, хладнокровно, ещё не целя». Два в рога походкой твёрдой тихо, ровно 4 перешли шага, 4 смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не преставая наступать, стал первый тихо поднимать. Вот 5 шагов ещё ступили. Еленский жмури левый глаз стал так же целить. Но как раз Анигин выстрелил. Пробили Часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладёт тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блестая, спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, онегин к юноше спешит, глядит, зовёт его напрасно.